Развитием теоретического разума служит дальнейшее продолжение многообразных отношений между «я» и «не-я». Формы этого ограничения, которые Фихте теперь последовательно рассматривает, являются определениями объекта. Эти особенные определения мысли он называет категориями и стремится показать их в их необходимости, о чем после Аристотеля никто не думал. Первой из этих форм является взаимоопределение, которое мы уже видели в третьем положении. Определением реальности или отрицания «я» определяется вместе с тем отрицание или реальность «не я», и оба взятые вместе есть взаимодействие. Во-вторых, равная степень деятельности в одном и пассивности в другом есть причинность. Поскольку нечто рассматривается как реальность не «я», поскольку «я» рассматривается как пассивное и наоборот, поскольку «я» реален, объект страдателен, это отношение, то, что пассивность объекта есть моя активность или реальность и обратно, есть понятие причинности. Сколько частей отрицания «я» полагает в себя, столько же частей реальности оно полагает вне «я». Оно, согласно этому, полагает себя как определяющее себя, поскольку оно определяется, и как полагаемое, поскольку оно себя полагает. поскольку, в-третьих, «я» рассматривается как о х в а т ы в а ю щ а я весь, безусловно, определенный круг всех реальностей. Оно есть субстанция. Поскольку же оно полагается в небезусловно определенную сферу этого круга, в нем есть акциденция. Это «я». Первая разумная попытка на протяжении всей истории выводить категории. Но это поступательное движение от одной определенности к другой есть только анализ с точки зрения сознания, а не переход, совершающийся в себе и для себя». Поскольку «я» есть идеальное основание всех представлений о предмете, всякая определяемость этого предмета есть некоторое определение «я». Но для того, чтобы он был предметом, он должен быть противоположен этому «я». то есть положение через «я» – определение, суть некоторое другое. «Не я» – это противоположность предмета, есть реальное основание представлений. Но «я» есть также и реальное основание предмета, ибо «я» определяет также и то, что «не я» как объект противоположно «я». Эти два основания представления, реальное и идеальное, суть, следовательно, одно и то же. А я как идеальном начале и не я как реальном начале много затем болтал также и господин Круг. В первом смысле я деятельна и не я чисто п а с с и в н о С другой же стороны, «я» пассивно, а «нея» активно является воздействующим. Но так как в нефилософском сознании «я» не сознает своей деятельности в представлении предмета, то оно представляет себе свою собственную деятельность как чужую, как деятельность «нея». Мы видим здесь, что противоположность принимает различные формы. Форму «я» и «не я», п о л а г а н и я и противополагание, двоякого рода деятельностей «я» и так далее. Что я представлю, это во всяком случае есть моя деятельность. Но главное, о чем дело идет, это содержание полагания и его необходимая связь через само же него. Если начинают заниматься этим содержанием, то исчезает та форма субъективности, которая у Фихте в его противоположении является господствующей и пребывающей. Я есть утвердительное, определяющее, и вместе с тем в этом определении им есть также и некоторое отрицательное. Я нахожу себя определяемым, и вместе с тем я равно самому себе бесконечно, то есть тождественно с собою. Это противоречие, которое Фихте, правда, пытается примирить, но, несмотря на эту попытку, он оставляет существовать основной порог – дуализм. Последним, на чем останавливаются Фихте, является только некое долженствование, а это не разрешает противоречия. Ибо в то же время как я должно быть безусловно у самого себя, то есть быть свободным, оно оказывается согласно ф и х т е вместе с тем так же и у другого. Требние разрешить это противоречие получает следовательно у фихты тот характер, что это разрешение есть только требуемое, что приходится мне все дальше и дальше устранять предел, двигаться все дальше и дальше, переходить и переходить границу, двигаться в дурную бесконечность и всегда натыкаться на новую границу. Это непрерывное чередование отрицания и утверждения. Тождество с собою, которое снова впадает в отрицание и все снова и снова восстанавливается, выбирается из этого отрицания. Но говорить о пределе человеческого разума и так далее есть бесполезный оборот речи. т о разум субъекта ограничен, это само собою разумеется. Но когда мы говорим о мышлении, то бесконечность означает не что иное, как относиться к самому себе, а не к своей границе, и место, где человек бесконечен, находится именно в мышлении. Бесконечность может затем быть также и очень абстрактной. И таким образом она опять-таки конечна. Но истинная бесконечность остается внутри самой себя. Ближе Фихте д е д у ц и р у ю т затем представление. То обстоятельство, что я, выходя из себя, Находит также, что его деятельность задержана границей, и что оно снова возвращается в себя, приводит к двум противоположным направлениям во мне, между которыми я колеблюсь и которые я хочу соединить в силе воображения, дабы оказалось Прочное определение между этими двумя направлениями я должен сделать границу неподвижной. Это рассудок.